Глава четырнадцатая. Планы. Коллекция Березина была действительно замечательная. Она разместилась в двух больших светлых комнатах его квартиры. Веером развешаны были на стене самые разнообразные копии от простых, обугленных на конце палок огнеземельцев до тонких и острых метательных дротиков кафров, и длинных, украшенных рисунками и перьями, догомейских копий с острыми железными наконечниками. Возле луков висели колчаны со стрелами. Надписи заботливо предостерегали, что многие стрелы отравлены. «Были здесь...» и боевые палицы, то в виде простой сучковатой дубины, то утыканные зубами акул, клыками кабанов, тигров, ягуаров или железными гвоздями. Самые разнообразные щиты — деревянные, плетеные, обтянутые толстой шкурой носорога или буйвола, окаймленные длинными прядями шерсти и разрисованные магическими знаками. На отдельных столах, расположились шлемы с воинственными пугающими врагов украшениями, бизоньями и буйволовыми черепами, страшными челюстями крокодила, головами тигров, горил, леопардов, гиен. На наклонных полках застекленных витрин и шкафов были разложены боевые каменные топоры, томагавки, секиры, полинезийские метательные прощи в виде расщепленной на конце палки и ременные кожаные прощи южноамериканских племен. Здесь же был набор бумерангов из Австралии и редчайший экземпляр бумеранга, найденный при раскопках в древние мексиканских руинах, а также несколько очень редких духовых трубок с Зонских островов. Дальше шли ножи и кинжалы, каменные, роговые, железные и бронзовые. Другую комнату занимали образцы европейского оружия. Древние греческие и римские шлемы, щиты, луки со стрелами, мечи и копья, средневековые арбалеты, рыцарские доспехи, тяжелые мечи и палаши, аркибузы, мушкеты, грубые однозарядные пистолеты. Затем шли... Более современные стальные сабли, кортики, штыки, охотничьи ружья, боевые магазинные винтовки и карабины с патронами и пулями, револьверы простые с барабаном, полуавтоматы и автоматические, и, наконец, коллекция современного оружия, самого разнообразного и неожиданного по принципам построения и применения. Березин еще Со студенческих лет собирал свою коллекцию. Она была его неугасающей страстью. Обычно такие страстные коллекционеры рады случаю похвастать своими сокровищами, собранными иногда ценой больших усилий и жертв. Березин избегал таких демонстраций, но перед Димой все шкафы и витрины раскрывались настежь. Никому Березин с таким увлечением и охотой не показывал свои богатства. Дима был совершенно подавлен раскрывшимися перед ним чудесами. В первые свои посещения он с жадным любопытством рассматривал все эти предметы из далеких, окутанных дымкой очарования стран. Робко касался страшной головы тигра, косматой бахромы на щите, древнегреческого копья и жадно слушал объяснение Березина. «И в музеях не найдешь такой коллекции, правда?» — спрашивал Дима. «Не знаю», — отвечал Березин. «Разве вот в музее Красной Армии? Там, пожалуй, полней. Во всяком случае...» — он все же не мог удержаться, чтобы не похвастать. «Не скоро встретишь такую». Он любовно... С загоревшимися глазами и горделивой улыбкой оглядел все эти столы, стенды, витрины. Дима с недоумением посмотрел на Березина. Он тоже собирал коллекцию, правда, всего лишь пищих перьев, но хотел, когда она будет достаточно полной и интересной, передать ее музею материальной культуры. Он сговорился уже с директором музея и несколько месяцев состоит членом общества активной помощи музею. Там Димина коллекция со временем будет размещена в отдельных витринах. И всюду на них будут развешаны таблички «История пищих перьев». Отдел создан, пополняется и ведется Денисовым. Вон Костя Мякишев. Уже год имеет и ведет свой отдел перочинных ножей в том же музее. А об отделе Васи Горбунова и Миши Бородкина «История швейной иглы» в журнале «Культура» была целая статья. После появления статьи Вася и Миша стали отовсюду получать письма и запросы от ребят и даже от взрослых. Одни хотели принять участие в пополнении отдела, другие, наоборот, просили помочь им организовать такие же отделы при местных музеях, а третьи хотели обмениваться дублетами. Вообще, Вася и Миша сделали знаменитыми на весь Союз. И Дима был уверен, что года через два он поставит свой отдел пищих перьев так же полно и интересно, и отдел этот станет известным во всем Союзе. И Дима с удивлением смотрел на Березина. Собрать такую замечательную коллекцию и держать у себя дома. Да ведь любой, даже самый известный музей с радостью примет ее. Такая коллекция будет ежедневно привлекать тысячи посетителей. Вот чудак. «Почему же вы такую чудесную коллекцию не поместите в какой-нибудь музей?» спросил, наконец, Дима. «Видишь ли...» — протянул Березин, доставая со стенда какой-то странный пистолет и протягивая его Диме. «Коллекция-то еще далеко не полная». «Вот, видал ты световой пистолет?» «Световой?» Дима сразу забыл все свои вопросы. Пистолет имел широкую плоскую рукоятку, как у старинных маузеров, и два коротких дула, расположенных одно над другим. Верхнее дуло заканчивалось правильным раструбом в виде чашечки с блестящей, как зеркало, внутренней поверхностью. «Эта чашечка, — объяснял Березин, — играет роль рефлектора, а маленькое отверстие в ее центре — конечное отверстие верхнего дула, на которое она насажена. Это световое дуло. По нему из зарядника, который находится вот здесь, внутри приклада, Идут к рефлектору крохотные патроны, световые заряды, начиненные особым порошком. В него входят магний и другие вещества. Когда ты нажимаешь вот эту кнопку, из маленького аккумулятора, скрытого в прикладе, проскакивает в первый патрон, находящийся уже у самого рефлектора, электрическая искра. Она зажигает порошок и он вспыхивает таким сильным и ярким светом, что никакой глаз ни человека, ни животного, ни рыбы не может его выдержать и моментально слепнет. Небольших животных этот свет может и убить на месте, а для более крупных и опасных имеется еще нижнее дуло. Из него одновременно со вспышкой света бьет пуля. Целиться нужно прямо в глаза животного, вот через эту прицельную щель в верхней части рефлектора. — Ага, понимаю. Дима подумал, потом нерешительно спросил. — А если возле медведя будет Плутон, он тоже ослепнет? — Какого медведя? — спросил Березин и рассмеялся. — Ах, ты опять об Арктике! Я и не сообразил. — Да, с Плутоном выходит похуже. Впрочем, если Плутон будет возле медведя, то он, конечно, будет смотреть не на тебя, а на зверя. Да, кстати, об Арктике. Дядя Сергей был у вас? Был, — рассеянно ответил Дима, прицеливаясь пистолетом в мишень на двери. О чем они говорили с Ирой? Опять о шахтах, о гольфстриме. Дима нажал кнопку на прикладке и спросил. А можно пострелять из пистолета, хоть не по-настоящему? Можно, только в другой раз. А еще о чем говорили? Дядю Сергея вызывали к самому министру. И министр сказал дяде Сергею, что про него что-то писали в заграничных газетах. И дядя Сергей и Ира смеялись. А зачем здесь эта пружинка? Это? Если вздумается выпустить десять пуль сразу. А почему смеялись, не знаешь? Потому что антисоветская газетка. Николай Антонович, а это что? Я в прошлый раз не видел этого здесь. Дима побежал в открытую дверь соседней комнаты рабочего кабинета Березина. Березин досадливо поморщился и пошел за Димой. Дима стоял возле какого-то странного экипажа, похожего на маленький электромобиль, прозрачный кузов которого помещался между широкими гусеничными цепями из зубчатых пластин. Внутри было видно двухместное мягкое кресло. Перед креслом стоял пюппитер с рычажками, кнопками и циферблатами различных крохотных приборов. Сбоку, возле кресла, в кузове были дверцы с ручками. — Что это, Николай Антонович? Я никогда не видал таких машин. — Это полярный вездеход. Мне прислали модель, потому что хотят лучше приспособить его к сибирским рекам. — Вездеход? — недоумевал Дима. — Это как трактор. Вот когда будешь в Арктике среди льдов, Покатаешься на таких тракторах, тогда и поймешь всю их пользу. Мысли Березина были, по-видимому, далеко и от тракторов, и от вездеходов, но он заставил себя отвечать мальчику. В Арктике Дима на полярных морях чаще всего лед неровный, торосистый, весь в буграх, валах, провалах, гладкого места не найдешь. Вот этими гусеничными цепями вездеход и цепляется за неровности льда, лезет на торосы, сползает с них и вновь взбирается. Видишь, внутри под креслом электрические батареи. Из них электрический ток идет в эти два ящика по обе стороны пюпитра. В ящиках маленькие, но сильные электромоторы. Они и заставляют эти гусеничные цепи вращаться и вести всю кабину. В кабине тепло и уютно, сам когда-нибудь испытаешь. А еще о чем говорили дядя Сергей и Ира? Дядя Сергей? Мальчик мысленно уже мчался на вездеходе среди таинственных ледяных просторов. Он с трудом оторвался от этих видений и посмотрел на Березина невидящими глазами. «Дядя Сергей», — повторил он, — «не помню». «Ах, да, он скоро уезжает вместе с Ирой, куда-то на завод. Министру посылает их. А это что, Николай Антонович, вот здесь, между гусеницами? Похоже, как будто гидросамолетные лыжи». Березин в глубокой задумчивости ожесточенно растирал ладонью бритую голову. «Это...» Не глядя почти машинально, ответил он, — это баллоны с воздухом, чтобы вездеход лучше держался на воде. — Это вездеход-амфибия. Видишь сзади грибной винт? Впрочем, ты прости, Дима, у меня голова разболелась, помолчи немного. Бледный и расстроенный, он прошелся по комнате. — Вот как? — Министр дает им уже совместные поручения? Прозвучал тихий звонок. На экране телевизора, стоявшего на тумбочке в углу, появились голова и плечи Гоберти. Он вытирал и обмахивал платком пунцово-красное лицо. Березин засуетился. «Димочка, иди, пожалуйста, туда, в оружейную. Займись там чем-нибудь. Только смотри, не испорти ничего. Ко мне знакомый пришел по делу. Мне нужно поговорить с ним. Когда кончу, приду к тебе». «Иди, иди, скорее!» Выпроводив Диму, Березин впустил гостя. В кабинете, усевшись в кресло и обменявшись с хозяином обычными фразами о погоде, о здоровье, Гоберти со смущенным видом вытащил из кармана сложенную газету. «Знаете, дорогой Николай Антонович, тут произошло маленькое недоразумение с вашей статьей. Мне очень неприятно». Моя редакция не сочла возможным поместить ее в своей газете. Она мне пишет, что это было бы принципиальной невыдержанностью и шло бы разрез с позицией газеты и моими предыдущими корреспонденциями. И заместитель редактора нашей газеты по собственной инициативе передал статью представителю той газеты, которая уже однажды перепечатала вашу статью, направленную против проекта Лаврова. Березным вскочил, словно ужаленный. «Обозрение?» — воскликнул он. «Это архиреакционная антисоветская газета». «Да, обозрение. Но права здесь нет ничего ужасного», — сказал Гоберти. «После первой статьи вполне логично появление второй, такой же по духу. А вот и чек, ваш гонорар. Как видите, довольно солидная сумма, Николай Антонович». «Но моя статья, моя подпись». Почти кричал в неподдельном отчаянии Березин, бегая по комнате. «Ведь это же меня совершенно компрометирует!» «Как вы этого не понимаете?» «Ради бога, не волнуйтесь!» «Повторяю, ничего ужасного не произошло. Ваша статья...» «Вот, смотрите сами». Гоберти развернул газету. «Она напечатана без подписи». Кому придет в голову, что автором ее являетесь именно вы? Нет, нет, не говорите, как можно поручиться за эту редакцию, состоящую сплошь из жуликов, пройдох, мошенников? Если им понадобится, они не постесняются раскрыть аноним и оперировать моей подписью. Люди там, конечно, не очень чистоплотные, согласился Гоберти, но деловые круги Запада прислушиваются к газете. Сделать же то, чего вы опасаетесь, они никогда не посмеют, хотя бы просто из боязни, задеть нашего заместителя-редактора, человека очень богатого и влиятельного. Березин, понурившись, шагал по комнате. Так вот над чем смеялись Сергей Сырый. Да, в этой газете все доводы, даже архинаучные, выглядят совсем иначе. Как ваша работа в комиссии? После минутного молчания продолжал Гоберти. «Наверное, в разгаре?» «Да, уже было два заседания», — задумчиво ответил Березин, устало опускаясь в кресло. «Теперь членам комиссии розданы чертежи и прочие материалы для рассмотрения». «Вот как!» В маленьких глазах Гоберти промелькнул огонек живого интереса. «И чертежи шахт в том числе?» «Ну, конечно» равнодушно ответил Березин. «Вы уже рассмотрели их?» «Да. Читаю сейчас записку об экономических перспективах Северного морского пути. Что же, интересно, убедительно?» «Как сказать?» «Реальные и логичные расчеты на фантастической основе. Это часто бывает в подобного рода литературе. И именно это, я бы сказал, гипнотически действует на читателя». «Все-таки очень, очень интересно. Не сочли бы вы возможным оказать мне любезность, дорогой Николай Антонович?» Дружески улыбаясь, говорил Гоберти. «Как-никак мы с вами теперь собратья по Перу, и вы должны понять меня. Дайте мне на денек чертежи шахты эту записку. Просто ознакомиться, а? Жилка журналиста теперь задета во мне. Но, пожалуйста...» «Что вы, господин Гоберти, как можно?» Эти материалы ни в коем случае не подлежат оглашению. Да я и не подумаю разглашать их без вашего разрешения. Можете совершенно не опасаться. Буду нем, как рыба. Тайна за тайну, а?» — добродушно смеялся Гоберти. «Ведь не беспокойтесь же вы о том, что я знаю про ваше сотрудничество, правда невольное, в обозрении. Не правда ли?» Березина всего передернула. «Нет-нет». «Ради всего святого не подумайте обо мне худо», — испуганно воскликнул Гоберти. «Поймите лишь меня, Николай Антонович, влезьте хоть на минуту в мою шкуру. Ведь я же газетчик, журналист, черт меня подери. Ведь я теперь сна лишусь, я потеряю покой, аппетит, здоровье, зная, что вот тут так близко и так возможно, как говорится у вашего Пушкина, лежит такое сокровище, и я его не знаю, и оно недоступно для меня». И, кроме того, ведь тут нет для вас никакого риска. Клянусь вам здоровьем моих престарелых родителей, что без вашего разрешения я не опубликую ни слова, ни единой запятой из этих материалов. Но я хочу быть первым среди моих коллег. Кто после этого разрешения пошлет радиограмму в свою газету? «Неужели же никто не в состоянии понять проклятую душу старого журналиста?» — в отчаянии вскричал Гоберти. Понял ли действительно Березин всю глубину души старого журналиста и посочувствовал ему, или к нему пришли другие соображения, но через короткое время записка Лаврова была уже в кармане Гоберти, А Березин, разворачивая свернутые в трубку красно-синие листы чертежей, передавал ему некоторые из них. — Где же тут у вас почтовый шкаф, Николай? — Антонович спросил Гоберти, заклеивая конверт с чертежами и закладывая в особые вырезы на нем свою адресную карточку. — Не хочется носить с собой, еще потеряешь? Так вернее будет. «А без вас дома никто не вскроет конверт?» — с беспокойством спросил Березин. «Кроме жены у меня в квартире никого нет. Спасибо, Николай Антонович, большое спасибо за такое исключительное доверие!» горячо благодарил Гоберти, опуская конверт в трубу почтового шкафа. Он вернулся к своему креслу, чем-то, по-видимому, озабоченный. «Вам приходилось уже...» выступать в комиссии, Николай Антонович, спросил он после минутного молчания. Да, один раз. Против, конечно. Разумеется. Моя позиция известна. Так. И многие члены комиссии стоят на этой позиции? Не очень. Человек пять-шесть из двадцати трех. Да, маловато. Кажется, этого достаточно, чтобы обеспечить ваше поражение. Гоберти задумался. Вероятно, проект пройдет в комиссии хорошо. Как вы думаете? Да, думаю, что пройдет хорошо. А дальше? Березин с досадой пожал плечами. Дальше? Правительство утвердит проект, если, если не будет тех новых обстоятельств, внешних, о которых вы как-то говорили. Да, конечно... «Лично я приветствовал бы именно такое решение правительства», — Гоберти опять задумался. «Но вы-то что предполагаете делать, если правительство утвердит проект?» «Буду продолжать бороться, доказывать, убеждать». Березин встал с кресла и опять начал возбужденно ходить по комнате. «Даже если начнутся работы, их всегда можно приостановить». На некоторое время опять воцарилось молчание. «Хотите услышать дружеский совет, Николай Антонович?» — сказал, наконец, Гоберти. «Я питаю к вам такое глубокое чувство симпатии и благодарности, что, я надеюсь, вы мне позволите. Пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого». «Чего не делать?» — в недоумении остановился посреди комнаты Березин. «Как только комиссия примет проект...» Советую вам, дорогой Николай Антонович, в ваших же интересах прекратить бесполезную борьбу и во всеуслышание заявить об этом на последнем заключительном заседании комиссии. Что? Не понимаю. Зачем это нужно? Продолжал недоумевать Березин. И, сделав это заявление, продолжал ровным голосом Гоберти, Тут же скажите, что вы готовы на любом посту, на любой работе отдать все свои силы и знания для наилучшего осуществления проекта. Не веря своим ушам, Березин неподвижно стоял на месте, устремив глаза на спокойное, полное дружелюбие лицо Гоберти. Дима терял уже надежду дождаться Березина. Сначала мальчик то и дело... Отвлекался от коллекций на доносившиеся из кабинета голоса, особенно на чей-то чужой, бархатный и густой. Ожидание, однако, слишком затянулось, и Дима уже с некоторой обидой собирался уходить, когда Березин неожиданно появился вооруженный, бледный и взволнованный. Разговор теперь не клеился. Березин жаловался на головную боль, и Дима скоро простился с ним, условившись опять прийти через неделю.